Если бы мне сказали, что ничего за это не будет, — подумала Лиза, — я бы убила его с наслаждением. В больнице Лиза познакомилась с Кирой, поэтессой лет на десять ее старше. У нее было что-то очень серьезное, и она готовилась к операции. Они проговорили всю ночь и весь день. Кира, выслушав Лизу, тихо и проникновенно сказала. Вот ты считаешь себя несчастной. А почему ты решила, что должна быть счастливой? Разве ты этого заслужила? Плыла по течению, как щепочка, и каждый тебя тянул к себе. Свой путь трудно изменить, пока сама не изменишься. А испытаний ты не бойся. Всякому Господь по силе посылает. Сверх того, что сможешь снести, тебе горе не пошлет. Кира успокаивала Лизу своим ласковым голосом и неторопливой речью. Они договорились встретиться после больницы и вместе сходить в церковь. Но вот уже прошло несколько месяцев, а Кира не звонила. «Надо в больницу позвонить. Может быть, она еще там?» «И глупое сделала, что маме ничего не сказала», — корила себя Лиза. «Думаешь, как лучше, без волнения, а получается все наоборот». «Нет, надо что-то решать с моим семейным положением». Но все решилось само собой. Итак, Елизавета Максимовна объявил Кудрявцев за отдельским чаепитием. «Пора выходить на большую тропу интеллектуальной войны. Завтра в 17.00 у вас экскурсия». — Ксения Георгиевна, вы отпустите Лизу пораньше, по случаю ее премьер-бенефиса. — Ну, разумеется, с гордостью глядя на Лизу, — ответила Ксения. — Ты сама, Лиза, как настроена? По-боевому? — По-боевому, по-боевому, по — ответил за Лизу Кудрявцев. — Все знает, говорит красиво. — Я там тоже буду, если надо, приду на помощь. Группа экскурсантов была, с точки зрения Кудрявцева, ужасна, но не опасна. Женщины средних лет, приехавшие в Москву за продуктами, а экскурсия была для них лишь поводом получить автобус, они уже отоварились, утомились и с тоской ожидали обязательную культурную программу. Главное, помни, ты знаешь больше всех раз в сто. «Даже если кто-то из них что-то и читал, все равно ты профессионал, а они любители, и все, что им не скажешь, будет откровением», — давал Кудрявцев последнее напутствие Лизе. «Сама увидишь, зевают, анекдот какой-нибудь вспомни, или страшненькое что-нибудь, пускай встряхнутся, станут шептаться». Тишком бабахни, внимание сфокусировать. В каждом деле есть свои маленькие хитрости. Постепенно все придет само. Лиза грустно смотрела на свою группу. А кого, собственно, она ждала? Да, вот стоят перед ней тетки из провинции. Они ненавидят москвичей за то, что те жрут их масло и мясо а москвичи ненавидят их за толчую в магазинах и метро. Приезжая в столицу, провинциалы ночуют на вокзалах и возвращаются в свою Рязанскую и Вологодскую области в полной уверенности, что все москвичи злые, жадные, чванливые и сидят у них на шее. Ладно, попробуем доказать им сегодня, что это не так, что настоящие москвичи добрые, открытые люди, А Москва — великий город, и Лиза уже чувствовала радостную уверенность в себе, холодное вдохновение, и вся преобразившись и внутренне распрямившись, начала говорить нежно и звучно. Дорогие друзья, сейчас мы пройдем с вами по самому красивому месту Москвы, красному, как говорили в старину. Тетки из вежливости посмотрели на нее и снова зашептались, шурша своими пакетами. «Ах, так? Ну, я вам сейчас покажу», — весело рассердилась Лиза. «Нет, лучше оглянитесь кругом и представьте, что мы в семнадцатом веке вместе с отрядом Минина и Пожарского вошли в Кремль, где несколько месяцев держали оборону поляки. Что первое увидели мы?» выломав тяжелые ворота Китая-города. Огромные котлы, до краев наполненные человеческим мясом, тетки в ужасе охнули и испуганно покосились на свои сумки. Лиза, ободренная эффектом, воодушевленно поведала обалдевшим слушателям о появлении Дмитрия Самозванца и, рассказывая То преображалась в самолюбивую жадную до власти Марину Мнишек, то казалась всем кроткой красавицей Ксении Годуновой. Она рисовала и мрачную картину московской жизни при безумце Иване Грозном, поначалу озаренной победой над Казанью и увенчавшейся Покровским собором. Рассказала о бессилии Наполеона, приказавшего в отместку азиатской столицы сжечь Кремль. Показала, где стояла раньше памятник Минину и Пожарскому, умолчав, правда, отчего его переставили. Вспомнила, какие указы читали с лобного места, а вовсе не рубили там головы, как почему-то думали наши советские писатели и поэты. Рассказала, какие товары пестрели в торговых рядах. И, как всегда, после огня, мора и очередного тиранства Москва поднимала голову, Начинала строиться, бурлить и богатеть, и как чуть не взорвали красу и гордость Красной площади Покровский собор в угоду безумному градостроительству, и как последний тираны кровопийца земли русской, едва придя в себя от ужаса после немецкого вероломства, стоял на трибуне Мавзолея и провожал на смерть московских ополченцев и ладных сибиряков.